Глава 143. Ответвление истории. Большое приключение Лая и Кью. Часть первая. «Эй, Лай, хочешь пойти поиграть?» – спросила меня Кью, дочка тети Цетус, которая недавно примкнула к нашей семье. «Гав, а во что? Я же хотел пойти в ванну, а потом поискать Мина». «Кью, конечно, в приключения!» Приключение? Разве мы не собирались куда-то? Она, как обычно, непредсказуема». В конце концов, я даже не знаю, с чего нам начать. Ну, а что мы будем делать в этом приключении? Чтобы уважаемый брат Мин не волновался, мы не будем уходить далеко. Недалеко, но приключение. Ну, иногда неплохо попробовать что-то новое. Но куда Кью хочет меня отвести? Меня волнует, что она не говорит конкретного места. Ну, наверное, ванна мне уже не светит. Ну, ладно, я с тобой. После моих слов Кью, наматывая круги по воздуху, радостно замахала хвостом. Глядя на нее, мне тоже стало веселее. Мой хвост незаметно для меня тоже завилял. «Кью, кью, кью!» «Давай сперва предупреди Мина, что уходим. Если мы уйдем, никому не сказав, он будет волноваться». С этими словами я пошел на его поиски, а Кью послушно последовала за мной. Бегая по дому, мы пели нашу песню, чтобы быстрее его разыскать. Гов, гов, кью, кью, кью, кью!» гов, гав, кью, кью, кью!» «Лайк like Ю. Что вы делаете? Почему такие счастливые?» В коридоре стояла Сильфи, жена Мина. Она была принцессой этой страны и дружила с Кью. А еще тоже сильно-сильно любила Мина. К тому же она не злится, когда я сижу у нее на голове и иногда меня обнимает, поэтому я тоже люблю ее. Но если сравнивать их с Мином головы, то у Мина немного лучше. У нее больше волос, поэтому в них легко запутаться и неудобно сидеть. Из-за этого в последнее время я стараюсь спать только на голове Мина. С другой стороны, Кью все время летает вокруг Сильфи. Они вместе принимают ванну, поэтому Кью привязалась к Сильфи. Я быстро ответил ей, как это делает Мин. «Мы с Кью идем играть. Мы хорошие, поэтому скажем сначала Мину». Мин говорит, что надо быть энергичным, и снова я стал радостно размахивать хвостом. «Дорогой сейчас хижине для освеживания. Немного в стороне от дома располагалось небольшое здание. Я часто туда заходил, чтобы помочь. Там он разделывает туши монстров, которые получил в самых разных подземельях. А я занимаюсь тем, что выкладываю тела и сделанные мином для меня предметной сумки. В итоге там накапливается столько мяса, что иногда мы ходим в магазин, чтобы его продать. А вы знали? Там можно не только продавать. Дедушка всегда дает мне перекусить остатками мяса. Конечно, я никогда не забываю его за это поблагодарить. Гов! Я всегда с ним здороваюсь, гавкую и поднимаю правую лапу, а он отдает мне самые разные мясные вкусности. Однажды он угостил меня свининой. Она была такой вкусной, что я попросил Мина купить мне еще. Но она не нравится к Юсэми. Не могу понять почему, свинина же такая вкусная. Ну, я всегда рад съесть их порции». К тому же Айша сказала, что еду нельзя выбрасывать, а нужно доедать. «Ой, если я продолжу об этом думать, то мы никогда не начнем наше приключение. Вперед, к хижине для разделки!» «Мин, мы с Кью уходим поиграть!» – крикнул я, вбежав в здание. Мин обернулся и удивленно на нас посмотрел. «Лай, вы идете только вдвоем?» «Кью сказала, что хочет приключения, поэтому я иду с ней». Услышав мое объяснение, он на секунду задумался – «Ну, если вы пойдете только парой, то я буду волноваться, я с вами». «Ну, я знал, что он так ответит. А что скажет Кью?» «Уважаемый брат, все хорошо, мы слаем настоящие божественные звери». В ответ на ее слова Мин вздохнул. «Мы можем переговариваться телепатически, так что, наверное, ты права. Но если что-то случится, сразу же сообщите мне, ладно? И раз уж вы только вдвоем, возьмите это с собой». Мин достал из предметной сумки светло-зеленую ткань. «Что это?» «Подтверждение, что вы мои питомцы. Если оно у вас будет, то я могу быть спокоен, что вас никто не станет ловить. Но Лай, наверное, знает об этом, но я скажу, вы можете встретить плохих людей, поэтому будьте аккуратны». Мин явно вспоминал нашу первую встречу. «Да, на улице бродят нехорошие люди. Если мы не будем осторожными, то они могут обвести нас вокруг пальца». Кью никогда не встречала подобных ситуаций, поэтому мне придется за нее отвечать. Гофф, я понял, я очень постараюсь ее защитить. В итоге мы отправились в лес, который рос прямо за городом. По словам Мина, там он сражался с сорком королем Так как он победил, там больше нет сильных монстров. Именно он предложил нам пойти сюда, потому что не хотел, чтобы мы гуляли по городу. Мы пошли. Отчитавшись перед Мином, мы с Кью прыгнули в знакомый черный водоворот. Гофф. «Кью! Кью!» Когда мы прошли через него, перед нами раскрылся дремучий лес. «Гав! Мы в лесу!» «Вперед, Лай! Начнем же наше приключение!» И мы побежали дальше в чащу. Глава 144. Ответвление истории. «Большое приключение Лая и Кью. Часть вторая. «Кью потащила меня за собой, и мы бежали в лес. Пусть Мины сказал нам, что тут не обитают сильные демоны, но никогда нельзя пренебрегать бдительностью». «Я буду защищать Кью, я пообещал мину». Осторожно пробираясь все дальше и дальше, мы побили нескольких больших гусениц и баранов. «А, тут и правда нет опасных монстров. Если они все на этом уровне, то мне ведь не о чем переживать, правда?» «Кью-Кью, уважаемый брат, посмотри». «О, кажется, Кью что-то нашла». Проследив за ее взглядом, я увидел лежащего на земле Юма. Недалеко от него небольшая птица билась против овцы, пытаясь защитить человека. «Давай поможем им!» Кью мне кивнула, и мы побежали к сражению. Гов, мы пришли помочь!» — крикнула я птичке. «Спасибо! Чирик-чирик!» — облегченно вздохнув, ответила она. «Пузырьковый душ! Кью!» Пока я разговаривал, Кью уже начала сражаться с бараном. Ее навык ударил по врагу, и тот упал на землю. Сцена выглядела нелепо, и на лице Кью виднелось разочарование. «Ну, тут ничего не поделаешь. Мин поначалу говорил, что тут водятся только слабые монстры. Но главное сейчас – это птичка. Кажется, у нее нет сильных ран. Ее перья были желтого цвета, а поверх них лежала такая же ткань, в которую закутались мы с Кью перед уходом. Да, это полотно подтверждало, что мы – питомцы Мина. Тогда тот Юм – хозяин этой маленькой птички?» «Спасибо за помощь, Чирик! Я демон-воробей, меня зовут Щебет, а этот спящий человек – мой хозяин, Чирик!» «Кью, почему он спит?» «Точно! Пока Щебет мужественно отгонял монстров, его хозяин просто спал. Он даже не достоин называться хозяином. Если бы не мы, то Щебет, скорее всего, бы умер!» «Мой хозяин принял на себя удар навыковцы, поэтому уснул, Чирик!» «А, ясно! Ну тогда ничего не поделаешь!» «Я собирался его искусать, но если все так, то придется простить на этот раз». Затем Щебет подлетел к Юму и стал кривать того за щеки. «Хозяин, пожалуйста, проснитесь, чирик!» Щебет отчаянно старался докричаться до него, но, кажется, тот и не планировал вставать. Воробей не хотел навредить своему хозяину, поэтому не мог будить его более эффективными методами. К Юну надоело наблюдать за этой сценой, и она ударила человека своим хвостом. «А? Что происходит? Я умер?» «Хозяин, хозяин, вы живы, Чирик! Они нас спасли! Вы должны их отблагодарить, Чирик!» Обратился Щебет к своему хозяину, но сомневаюсь, что тот его понимал. «Не знаю почему, но я уже устал. Хочу пойти домой и принять ванну. Наверное, оставлю Щебета и попрошу Кью идти со мной». «Кью, тут только слабаки. Я уже устал. Пошли назад». «Кью, ты прав. Идем, я пойду в ванну вместе с Сильфи». Мы уже собирались уходить, как вдруг Юн закричал. что за демоны никогда таких не видел удача снова повернулась ко мне лицом о о чем он если смогу их приручить то точно продвинусь в клане получайте приручение не понимаю что он говорит но кажется он применил какой-то навык приручение что он пытается нас приручить на божественных зверях такое не работает но мне все равно неприятно я принял злобный вид и зарычал на него «Мы только что тебя спасли, это твоя благодарность, мусор!» Щебет неожиданно подлетел между нами. «Хозяин, хозяин, не надо, нельзя, чирик!» «Ну, и вот такой у него хозяин!» «Ничего не поделаешь, радуйся, что Щебет спас тебе жизнь!» С помощью магического глаза гравитации я придавил область вокруг него. Округа затряслась и послышался треск, а хозяин Щебета упал на колени. «Мое тело стало тяжелым, и почему я не могу их приручить?» «Хозяин!» — Щебет запаниковал и бросился к человеку. «О, не надо. Мой навык тебя тоже заденет. Я сдерживался настолько сильно, насколько мог, но Щебета с его маленьким тельцем раздавит, если его притянет к земле с высоты полета. Мне пришлось поспешно остановить действие магического глаза гравитации. Гов! Щебет, отойди. Этот навык его не убьет». В ответ на мои слова он быстро остепенился и отлетел. «Что случилось?» После такого навыка я уверен, что это не просто волк. Он точно станет моим. Этот Юн играет на моих нервах. Нужно ему преподать урок. Щебет вышел за границы действия магического глаза гравитации, поэтому я опять могу им воспользоваться. К только не снова. Да что, мать вашу происходит? Кью, пошли. И мы убежали в лес. Щебет же последовал за нами. Сейчас мы направились к месту, где Мин сражался против орка-короля. «Простите, пожалуйста, Чирик, я очень вам благодарен за помощь». «Да, он хороший. Мы с Кью обернулись, и он пожал мне лапу. Хвост, в случае Кью». «Мин, Мин, мы идем к поселению орков. Можешь, пожалуйста, нас там подобрать?» «Мин тут же телепатически нам ответил». «Хорошо, сейчас буду. Нам повезло, что мы его питомцы. Было бы плохо, если бы нашим хозяином был кто-то вроде этого человека». «Я очень благодарен, Мин. Гов! «О, я уже вижу поселение». Кажется, Мин уже ждет нас. Сильфи и Айша тоже там. Кью, все уже здесь. Уважаемый брат, Кью, Кью вернулась из приключения. Встретившись, мы с семьей отправились домой. А теперь время моей ванны. Гоф, гоф. Глава 145. Прототип двери телепорта. Но раз капитан Франц ушел, то пора бы приступить к делу. Да, просьбе короля попробовать создать дверь, которая соединяет два далеких места. По идее, если возьмусь за это всерьез, то у меня должно получиться, так же, как и в случае с предметной сумкой, в которой не течет время. Хорошо, с этого и начнем. Я принес из комнаты купленный в магазине небольшой кошелек. О, «Дорогой, что ты делаешь?» «Мин, удачи, я с тобой». «Кью-кью, удачи, уважаемый брат». Вокруг меня в гостиной собрались Сильфи, Лай и Кью. Если они так меня поддерживают, я не могу провалиться. В прошлый раз я протянул в мешочек руку и активировал уникальную магию пространства-время. Тогда не появился привычный черный водоворот. Вместо этого отверстие сумки, казалось, слегка искривилось. Все, что мне осталось сделать, так это представить, что внутри находится огромное пространство, в котором перестает идти время. а. кажется, в этот раз это занимает намного больше времени, чем тогда. У меня создалось впечатление, словно картинка в моей голове влилась в кошелек. В прошлых экспериментах весь процесс был довольно быстрым. Если не ошибаюсь, то примерно пять минут. Вот только сейчас я начал работать больше 15 минут назад. Теперь я немного переживаю. Хм -хм, странно", — вздохнул я. и кое-что заметил. Мин, «Ты же собирал там магию ветра». «Магия ветра?» «Не могу поверить, что забыл. Блин, совсем вылетело из головы». «Уважаемый брат, может быть, у тебя не получается из-за семени ветра?» — отрезала Кью. «А точно. Я помню, как вставил себе семя ветра. То есть семена ветра, которые сейчас находятся в мешочке, поглощали огромное количество магии. Ха, сработало». Приняв во внимание слова Кью, мне удалось закончить предметную сумку. Имя Мин Фортуна, уровень шестьдесят третий, раса Юм, пол мужской, возраст пятнадцать лет, род занятий охотник, навыки семени отсутствуют. А, семя ветра большой исчезло, дорогой, что случилось? Не понимающе спросила Сильфи. Только что я сделал предметную сумку, в которой остановлено время, а? но она точно удивилась. «Считается, что такие сумки возможно произвести алхимией и только ей. Королева – единственная, кто мог запросить такую выдающегося алхимика. И в главе Сильфи иного способа не существовало. Я хотел найти другой способ применения уникальной магии пространства-время. Но если сравнивать с предметной сумкой, которую я создал раньше, то разница невелика». Не знаю, сколько магии было в семени ветра, но сейчас оно поглотило мою магию. Может быть, у этой новой сумки будет больше вместительности? К сожалению, проверить это у меня не получится, так как нет ничего достаточного размера, чтобы в нее положить. Наверное, лучше всего будет узнать это опытным путем, собирая предметы в подземелье. А сейчас надо проверить, получилось ли остановить в сумке время». «Как и в прошлый раз, я взял чашку горячего чая и положил в нее». Глядя на это, Сильфи вздохнула. «Если подумать, то тебе, дорогой, хорошо даются не только боевые искусства, но и все остальное». «Ага, думаю, мне просто повезло. Навыки орка-короля были невероятно сильными. В битве они могут дать такое преимущество, что сражаться с их владельцем становится бессмысленно». «Но ты ведь забрал это преимущество, поэтому ты, дорогой, самый невероятный». Сильфи сказала это, чтобы меня поддержать, но я не чувствую в себе ничего невероятного. В разговоре с ней прошло почти полчаса. Время летит быстро, когда веселишься. Я вынул из предметной сумки чай. Чашка все еще была горячей, а над ней подымался водяной пар, а это значит, что функция остановки времени работает». «Но я не вижу никакой связи с магией ветра. Мне казалось, что у сумки появится какой-нибудь соответствующий атрибут». «Внимательно присмотревшись к чаю, я тоже не обнаружил никакого особого эффекта». «Like you, вы ощущаете от этой чашки магию ветра?» «Нет, ничего не чувствую». Гоф, чай такой же, как и до того, как ты его в сумку положил». «Хорошо, если они тоже согласны, то ошибки быть не может». Пока оставлю дело с семенем ветра на потом. Мне удалось повторить создание предметной сумки. Приступим к настоящему делу. Использовав уникальную магию пространства время на двери в гостиную, я попытался соединить ее с хижиной для освеживания. Прикоснувшись к дверной ручке, я повторил действие, которое недавно проделывал с кошельком, представляя мое место назначения и одновременно вливаю в дверь волшебство. «Не выходит. Не чувствую соединения. Интересно, почему?» «По ощущениям, картинка у меня в голове размывается, и нельзя сосредоточиться на конкретном месте. Но, может быть, тут нужна не только она?» «Не могу. Картинка не фиксируется. Словно нужно что-то еще. Мне казалось, что моя теория правильная. Могу поклясться, что идеально прикрепил изображение к двери и связал их уникальной магией пространства-время. Но, похоже, этого недостаточно». «Да, кажется, у меня одного не получится». «А? У одного?» «Может быть, ответ в навыках семени». «Возможно, если мне не хватает силы, но я могу позаимствовать их из этого навыка». «Хорошо, надо попробовать». «Только я использовал семя ветра большой, поэтому сейчас попробую семя воды большой». «Я вынул из предметной сумки соответствующий камень, после чего вырезал из него навык и вставил себе». Попытка номер два. Надеюсь, сейчас получится. И снова я применил на двери уникальную магию пространства-время. Лай, ну как, дверь поглощает магию воды? Гоф. да. Так, теперь картинка в воображении. Минута, пять, десять минут. Затем, спустя почти 15 минут, волшебство перестало перетекать к двери, и работа была завершена. Дорогой... С нетерпением обратилась ко мне Сильфи. Наверное, получилось?» «Да, я точно почувствовал отклик. И, судя по моему опыту, это означает, что я справился. Я с волнением взялся за дверную ручку и открыл дверь. За ней находилась... Ура! Получилось! Вид, который открывался за дверью, принадлежал хижине для разделки туш. Другими словами, эта дверь превратилась в дверь-телепорт». «А, дорогой, нам теперь придется проходить через хижину, чтобы выбраться из этой комнаты. А, черт, похоже, мы не сможем выйти отсюда в коридор». Глава 146. Отчет во дворце. Как и сказала Сильфи, нам действительно не выбраться из комнаты. Разволновавшись, я тут же вернул дверь в исходное состояние. Фу, я даже не подумал об этом». В следующий раз мне надо будет серьезно поразмыслить, как с этим быть. Осторожность превыше всего, так как на восстановление двери я израсходовал весь навык семени большой. Пойду пополню запасы. Сказав это, я воспользовался уникальной магией пространства-время, чтобы переместиться в подземелье мирового древа. «Я с тобой. Я тоже. Подожди меня, уважаемый брат». В черный водоворот за мной последовали Лай и Кью. Я ненадолго, поэтому надеялся, что вы останетесь дома. С нами будет быстрее. Гав, ответили они на мои слова. Ну и то правда. Мин, я кое-что придумал. Хм? Раз уж он сказал это сейчас, наверное, это действительно неплохая мысль. Интересно, что он придумал? Я соберу демонов, а потом приведу сюда, чтобы одарить их всем вместе. Ясно, мы довольно сильны, поэтому проще собрать их в одном месте и уничтожить магией. «Но после того, как мы их побьем, разве они не исчезнут?» «Нет, все не так, уважаемый брат. Подземелье только соберет больше волшебства, и монстры появятся снова». А, кажется, я понял, но не совсем. Наверное, попробуем». «Я, конечно, не знаю, как они обретают навыки семени, но сомневаюсь, что это происходит так, как сказала Кью». «Ну, если дети действительно могут быстро собрать тут монстров, то идея лая может сработать». «Лай, я могу оставить это на тебя?» «Да, я справлюсь». Яростно замотав хвостом, он с радостью побежал по большим залам лабиринта. Вскоре. лов! Лай бежал к нам, преследуемый армией мандрагор и раков, которые издалека сливались в единую гору из монстров. О, «Интересно, сколько же их там? Это даже малость...» Демонов было больше, чем я мог сосчитать, благодаря чему у меня представился шанс собрать множество навыков семени. Лай тем временем в припрыжку бежал через пещеру. Кажется, ему весело. Хорошо, пора пожинать урожай. Лай, я создам впереди тебя черный водоворот, уникальной магии пространства время. Прыгай туда! На мое телепатическое сообщение он гавкнул и ускорился. Удостоверившись, что он достиг темного водоворота, я приступил к делу. Применив предел волшебства, я выстрелил в монстров магии широкого действия «Громадный огонь» и магии широкого действия «Громадная земля». По округе раздался громогласный взрыв, и от демонов не осталось и следа. «Гов, как все прошло?» — спросил стоявший за мной волчонок. «Да, твоя тактика сработала. Имя, камни, навыки семени». Семи ветра большой – девять. Семи ветра – четыре. Семи воды большой – семь. Семи воды – один. Итак, сорок девять мандрагор и тридцать шесть раков. Нам удалось собрать почти сотню монстров. Пока что этого количества мне хватит. Я рад, что все-таки взял с собой детей. Хорошо, пошли домой. Когда мы вернулись, ко мне тут же подошла Айша. «Мин, слушай, я все хотела спросить...» «Ты не можешь вырезать что-то, а потом вставить на дверь, чтобы не восстанавливать ее?» «Ясно. Если подумать, то я не оценивал законченную предметную сумку и дверь. Интересно, каков будет результат?» «Пространственно-временная дверь. При прохождении через эту дверь вы попадете в коридор первого этажа дома семьи Фортуна». «Хорошо. Она сменила название на пространственно-временная дверь. Кстати, вот что показывает оценка обычной двери». «Дверь. Обычная дверь. Используется в качестве входа и выхода из помещений. Айша, у тебя была хорошая идея, но, судя по всему, она не работает. Сама дверь теперь стала другим предметом под названием «Пространственно-временная дверь». Другим предметом? Да, напоминает алхимию. Ха, действительно похоже. Интересно». Получится ли в таком случае провернуть какую-нибудь пространственно-временную алхимию, если под рукой будут навыки семени? Надо будет это изучить. Думаю, тогда бы я смог создавать удивительное снаряжение и оружие. Если будет время, надо обязательно это исследовать. Сразу после давайте отправимся во дворец. Разумеется, нам нужно было пойти туда, чтобы отчитаться о завершении пространственно-временной двери. Возвратившись домой и попив с семьей чай в гостиной, я рассказал им, что собираюсь к королю. Сильфи тоже решила увязаться за мной. Но ну, с момента последнего визита Ари от нее не было вестей, поэтому Сильфи хотела проведать сестру. Но, если не ошибаюсь, она говорила, что собирается вступить в наш клан. У нее получилось убедить короля? Штаб-квартира клана уже близка к завершению, поэтому надо узнать о планах Ари». В конце концов, я подумал, что было бы неплохо также представить всем Кью, поэтому в итоге мне составили компанию «Сильфи», «Лай» и «Кью». Лай, как обычно, запрыгнул мне на голову и сказал «Я с тобой». Ну, дел у него нет, поэтому я не против. Ну, мы на месте, но можно ли сейчас встретиться с королем? Отец, скорее всего, сейчас занят, поэтому даже у нас вряд ли сейчас получится получить аудиенцию». В прошлый раз горничная сказала, что к счастью он был свободен, пока что надо записаться к нему на прием. Пришив на этом, я позвонил в колокол, как учила Ари. «Дорогой, можешь здесь отдохнуть я пойду увижусь с Ари. если ты вернешься от отца, а меня еще не будет, то встретимся на пути в его покое. мне все равно тоже надо будет к нему зайти. Хорошо передавай Ари привет. сильфи поцеловала меня в щеку и вышла из комнаты. «Уважаемый брат, а кто такая эта Ари?» «А точно, Кью еще не знакома ни с кем из королевской семьи. Но это младшая сестра Сильфи, вторая принцесса этой страны». В ответ на мои объяснения Кью обрадовалась и стала кружиться в воздухе. «Младшая сестра сестрицы Сильфи, тогда я обязана с ней встретиться!» С улыбкой глядя на Кью, я вдруг услышал стук в дверь. «Прошу прощения, мне сказали подойти к господину Мину». Этот голос принадлежал служанке, которая помогала мне в прошлый раз. Но этого стоило ожидать. Она единственная из прислуги, кто знает, что я могу свободно перемещаться отсюда и сюда. Но, король, что же вы ей про меня сказали? А, да, это я, я только что прибыл. Прошу прощения. Когда я ответил, она тихо отворила дверь и вошла в комнату. Пожалуйста, прошу за... А? Вежливо передо мной поклонившись, она подняла голову и, увидев Кью, замерла. «А, ну это мой новый домашний любимец, Кью. Пожалуйста, найдите с ней общий язык». Когда я ее представил, Кью радостно воскликнула и стала летать по комнате. «Кью!» Пока она ускоренно наматывала круги, Лай, все еще сидя у меня на голове, гавкнул, подняв правую лапу. «А, вот как. Рада с вами познакомиться. Не сочтите за грубость, но позвольте, пожалуйста, спросить, с чем вы пожаловали к королю?» «О, она быстро пришла в себя. Настоящий профессионал. Но я пришел отчитаться. Моя жена тоже пришла со мной, но уже пошла на встречу с принцессой Ари. «Понимаю. Значит, принцесса Сельфида тоже пожаловала. Пожалуйста, подождите тут, я запишу вас на аудиенцию». После этих слов горничная поклонилась и покинула комнату. Ну и как нам убить время? Глава 147. Случай. Ари. «Ари, это я, Сильфида!» — раздался стук в дверь, а затем прозвенел голос уважаемой сестры Сильфи. «Сестрица!» — я быстро побежала открывать дверь. Но я слишком поторопилась, забыв о правильном дыхании — поэтому мне сжала грудь. В тот раз, когда я приезжала к уважаемой сестре, мне действительно стало намного лучше после принятия ванны в ее доме, но спустя короткий промежуток времени мое состояние вернулось к прежнему. Я быстро открыла дверь и впустила Сельфиду в комнату. «Ари, что случилось? Сколько раз я тебе говорила не бегать?» – взволнованно сказала многоуважаемая сестра – «Прости, сестрица, я так обрадовалась твоему приезду, что неосознанно побежала». «Прошу прощения, я не хотела тебя тревожить. Вот, Ари, держись за меня». Она протянула ко мне руки. Оперевшись на них, я начала глубоко дышать. «К счастью, это мне помогло. Теперь сестре тоже больше не нужно обо мне волноваться». «Мне уже лучше. Прости меня, пожалуйста. Уважаемая сестра, тебе приходится обо мне переживать. Ничего страшного. Просто не надо напрягаться. Тогда и мне будет спокойнее. Она, как обычно, мила. Мне хотелось бы как можно скорее поправиться, чтобы она больше не расстраивалась из-за меня. Судя по словам зятя, во мне меньше магической силы, чем в других. Именно поэтому у меня настолько слабое тело». «Но с другой стороны, если ее будет достаточно, то мне не будет становиться хуже, поэтому можно немного расслабиться. Но несмотря на то, что теперь я знаю причину, метода, как побороть мою болезнь, все еще нет. Но, по крайней мере, благодаря помощи зятя Мина, сейчас мне известно происхождение моего недуга». Насчет же лечения. Если я буду в доме семьи Фортуна вместе с Мином и сестрицей, то я смогу принимать их ванну в любое время. Но интересно, почему она способна мне помочь? Их ванная точно далека от обычной. Если не ошибаюсь, вода для нее подготавливается неким особым методом. На самом деле, зять сам ее создает своим навыком. Именно он наполняет ванну». «Насчет причины, по которой вода поддерживает высокую температуру, наверное, это происходит благодаря большому количеству волшебства, отчего вода и становится магической. Если войти в ванну, наполненную этой водой, моя магия на некоторое время восстанавливается. На самом деле, в тот раз, когда я гостила в доме зятя, то смогла оценить эффект и его длительность, поэтому я попросила остаться в его сестрой клане». Если я примкну к ним, то смогу отправиться в Лукас и принимать эту ванну каждый день. Когда я рассказала о своих мыслях зятю, он сказал, что построит аналогичную во дворце. Но мне также хотелось бы получить свободу идти туда, куда захочу, чтобы компенсировать все то время, которое мне пришлось провести в заперти своей комнаты. Тогда я, наконец, смогу покинуть дворец и, гуляя, насладиться молодостью». «Посему я не знала, что думать, когда зять предложил создать ванну во дворце. Я бы предпочла отправиться к нему домой. К счастью, он не вступает в доброте уважаемой сестре, поэтому я перед ним расплакалась. Уважаемый зять, ты меня ненавидишь? Тогда прежде чем я смогу вступить в клан, мне дали одно условие – разрешение отца и матери. Родители во мне души не чают, поэтому с этим точно не должно возникнуть проблем», но я ошибалась». «Нет. Я запрещаю. Я тоже согласна с твоим отцом. Когда я впервые подняла эту тему, мне тут же отказали. Их ответ был настолько мгновенным, что я даже не сразу их поняла. «Но почему, если я буду жить с зятем, то смогу там лечиться?» вырвалось у меня на повышенных тонах. «Да, на первый взгляд, это действительно соблазнительная возможность, но эффект лишь временный. Поправь меня, если ошибаюсь». К тому же мы всегда можем попросить Мина сделать такую же ванну во дворце». «Ух, и зять то же самое говорил». Я еще несколько раз пыталась их убедить, но безрезультатно. Батюшка с матушкой только мотали головами. «Что с тобой?» «Ари, тебе все еще больно?» «Не могу. Я неосознанно задумалась». «Да нет, ничего, уважаемая сестра. На меня просто нахлынули неприятные воспоминания». «Ага, что случилось?» «Если хочешь, можешь поговорить со мной. Я тебя выслушаю. Я не могу заставлять сестрицу переживать обо мне все еще больше. Мне нужно сменить тему». «Все правда хорошо, многоуважаемая сестра. Что важнее, почему ты здесь? Ты редко так неожиданно нас навещаешь. Вот как. Но если ты не хочешь говорить, я не буду тебя заставлять». «А сегодня я пришла, потому что дорогому нужно было отчитаться перед отцом, и я последовала за ним, чтобы встретиться со своей милой сестренкой. И еще, штаб клана скоро будет закончен. Ты уже спрашивала разрешение у родителей. Об этом ты, кстати, тоже не сообщала, поэтому я волновалась. Как прошло? Мать с отцом согласились?» «Именно об этом я и думала. Не знаю, совпадение это или нет, но этого следовало ожидать от сестрицы». чего и следовало ожидать уважаемая сестра, если честно я как раз размышляла об этом в таком случае лучше всего будет обсудить это с ней, возможно она что нибудь придумает а наверное они тебе отказали да да все так как ты говоришь ну мать с отцом очень сильно за тебя боятся я могу их понять ты всегда была слабой поэтому можно понять почему они приняли такое решение «Я и сама это знаю. Но не в этом суть. Я хочу, чтобы уважаемая сестра помогла мне присоединиться к клану. Сестрица, у тебя есть какие-нибудь мысли?» «Ну, не совсем, но думаю, что я могу все решить. У нее нет идей, но она может помочь. Что это значит? Если так можно, то я бы тоже хотела знать, как. Уважаемая сестра, что ты имеешь в виду? Ты знаешь, как убедить батюшку с матушкой?» «Да. Все зависит от того, что дорогой скажет отцу». Я уже буду к нему возвращаться, ты хочешь пойти со мной? Зять, о чем он говорит с отцом? Как бы там ни было, если я смогу стать частью его клана, то сделаю все что угодно. Да, я пойду с тобой. Глава 148. В Королевском дворце. Часть первая. В отличие от прошлого раза, когда я приходил доложить о выборе имени клана, сейчас король был занят. Поэтому мне не осталось выбора, кроме как подождать его в одной из комнат дворца. Насколько я слышал, он выслушивает доклады о задании, которые ранее выдавал гильдии авантюристов. Других подробностей мне не рассказали, так что делать мне нечего. Одно могу сказать точно – разговор идет очень важный. Если подумать, Айша раньше тоже была в рядах искателей приключений. Интересно, получала ли она запросы от королевской семьи? Пока я думал, покачиваясь на двух ножках стула, раздался стук в дверь. «А? Уже пора?» Я поднялся и неторопливо открыл дверь. Затем в комнату вошла пара неожиданных лиц. Вместо служанки сюда проскользнули Сильфи и Ари. Наверное, она уже разобралась со своими делами. «Дорогой, я вернулась?» «Раз уж ты все еще тут, значит, с отцом еще не встречался, но он почти все время при делах, поэтому тут ничего не попишешь». «Да, пришли новости о задании, которые он поручал гильдии, поэтому сейчас король слушает отчет». Я рассказал Сильфе о том, что услышал от горничной, но глаза моей жены резко округлились, и она вскрикнула. «Что? Отчет из гильдии? А что такое?» Сильфи вернула самообладание и начала объяснять. Из ее слов оказалось, что есть вероятность нападения страны демонов на другие государства. Это глупый слух, но если он окажется правдивым, то последствия будет трудно представить. И чтобы выяснить, насколько ему можно доверять, страна запросила помощь гильдии авантюристов. Задание было дано незадолго до нашей свадьбы, и результаты расследования появились раньше ожидаемого». «Я не знал, что страна демонов настолько далеко. В зависимости от ситуации нам тоже придется помогать». «А? Стоп. Вторжение страны демонов? Где-то я это уже слышал». «А, вспомнил, точно, тогда. Об этом рассказывал господин Йормунгант, когда показывал мне тюрьму-лабиринт. В тот раз с неба виднелся разрушенный город. Сильфия». «Это правда. Я слышал от господина Йормунганда, что в стране демонов новый король». «Что? Дорогой, ты не шутишь?» «Не шучу. Я своими глазами видел горы трупов, орды орков и как горели дома. Настоящий ад». Услышав подобное отмина, Сильфи могла только стоять, широко раскрыв рот. «Судя по времени, которое потребовалось гильдии, чтобы вернуться с отчетом, то государство находится далеко от нас». Уже прошло много времени с моей встречи с господином Йормунгандом. Даже в тот раз мне удалось увидеть ту сцену только благодаря невероятной скорости, на которой он летел. А это значит, что у нас есть еще время до начала войны. Пока мы обсуждали это с Сильфи, в дверь снова постучали. «Многоуважаемый Мин, прошу прощения за задержку. Его Величество ожидает вашего прибытия. Позвольте вас право, «А, принцессы тоже с вами?» Заметив Сильфи и Ари, служанка немного удивилась, но быстро вернула самообладание. Действительно, профессионал своего дела. «Прошу вас проследовать за мной. Принцесса тоже желает встретиться с королем?» «Да, конечно. Разумеется. Обе девушки ответили согласием, после чего мы все вместе покинули комнату. По пути лай все еще лежал у меня на голове, а Кью летала рядом с Сильфи». Внезапно Ари широко открыла глаза и спросила «Уважаемая сестра, а что это за розовое существо?» Испуганно указала она на Кью «А это дочь божественного зверя, госпожи Цетус, Кью» «Госпожи Цетус?» «Да, это нормальная реакция, скорее всего у короля и Шурина будет такая же Мало кто когда-либо видел китов, к тому же ребенка божественного зверя, поэтому это было предсказуемо» Кью обрадовалась, что стала центром всеобщего внимания и стала летать еще быстрее. «Кью! Кью!» Затем она подлетела к Ари и сдала свой привычный возглас, пытаясь с ней поздороваться. «А что она говорит?» «Я, Кью, приятно познакомиться». Ари быстро с улыбкой поздоровалась с ней в ответ. «Сестра, ты можешь разговаривать с Кьюсочкой?» Но, «К сожалению, мы с Айшей не встречались с госпожой Цетус». За разговором сестер мы потеряли горничную из виду. «Служанка уже далеко. Поспешим». Мы ускорились и вскоре встретили горничную в конце коридора. «Прошу прощения, что прервала вашу беседу. Она низко поклонилась нам. Нет, мы тоже извиняемся. Служанка извинилась за то, что шла слишком быстро, а я за то, что был медленным. Вскоре мы достигли кабинета короля». «Входите!» Постучав в дверь, мы услышали голос Шурина. Войдя вовнутрь, мы увидели короля, Шурина и премьер-министра Морга. «У меня были важные дела, поэтому извиняюсь, что заставил вас ждать. Прежде чем я успел ответить королю, Сильфия начала разговор. Отец, насчет этого дела, оно касается вторжения со стороны государства демонов». На лицах присутствующих отразилась паника. «Да, ты права». «Ясно. Я недавно узнал об этом, но у дорогого есть некая информация». «Что, Мин? Какая информация?» «После этого я рассказал им то же, что и Сильфи, о городе, который видел со спины Йормунганда. Чем дольше я продолжал, тем более хмурыми становились лица троицы». «Понятно. Так тебе говорил господин Йормунган, значит, это не ошибка». «После слов короля...» В комнате воцарилась тишина. Затем, спустя некоторое время, он снова заговорил. «Поговорим об этом позже. С чем вы пришли сегодня? Только из-за того, раз уже Сильфи сказала, что ей известна эта проблема. Наверное, король заметил настрой в кабинете и решил разрядить атмосферу, вбросив непосредственную шутку. Хорошо, воспользуюсь его предложением, но из-за присутствия тут премьер-министра я не могу говорить напрямую». Кинув на него быстрый взгляд, я начал доклад. «Да, верно. Я совсем забыл. Помните задание, которое вы мне дали? У меня получилось ее сделать, и я пришел рассказать об этом». «Что? У тебя получилось?» «Молодец, Мин!» И темой нового разговора стала моя пространственно-временная дверь. Глава 149. В Королевском дворце. Часть вторая. «Что?» «У тебя получилось? Молодец, Мин!» Король сразу понял, что речь о пространственно-временной двери. Только что он пытался наигранно переменить воцарившуюся в комнате атмосферу, но сейчас, услышав мой доклад, он выглядел действительно довольным. «Да, подробности. Я кинул быстрый взгляд на премьер-министра, смысл которого король сразу же понял. Морг, прости, но не мог бы ты подождать за дверью?» «Я подчиняюсь, мой король...» Но это вопрос, к которому даже у меня нет доступа. Премьер-министр явно заметил, как я на него посмотрел. Возможно, поэтому он посчитал этот приказ странным. Этот разговор имеет прямое отношение к жизни кое-кого, и я поклялся не распространять эту информацию. Эти слова напомнили мне о контракте божественного зверя. Но его заключить могут только те, кто лично встретил госпожу Фенрир и получил ее одобрение». Но если он расскажет кому-либо о моих навыках, то скорее вскоре умрет в муках, но если молчать, то защита будет продолжать действовать. Вряд ли госпожа Фенрир радостно раздавала бы такую способность, тем более людям, ради их собственных целей. Ха, перед кем вы дали клятву? Морга явно заинтересовала эта фраза короля. Интересно, как тот выйдет из этой ситуации?» «Морг, мне нравится твоя тяга к знаниям, но в этом мире есть вещи, которые лучше не знать». После такого ответа на лице премьер-министра дернулась одна бровь. Возможно, такого он не ожидал. Мое сердце забилось быстрее в страхе, что всплывет словосочетание «контракт божественного зверя». Но если подумать, то упоминание о нем означает, что он будет разорван. Поэтому король не может этого сделать. «О!» «Вот значит что. Раз так, то прошу меня извинить». Пожав плечами, Морг покинул кабинет. «Нам удалось избавиться от любопытной личности, и теперь в комнате остались только члены моей семьи, которые знали о моих навыках. Лай, можешь на всякий случай проверить наше окружение?» На мой телепатический вопрос Лай ответил, привычно гавкнув, и сразу приступил к делу. У меня, конечно, тоже есть навыки для этого, но Лай намного лучше меня в подобном. Так что отвести эту роль ему было правильным решением. Все хорошо, я не нашел следов магии или людей. Спасибо. Поблагодарив его, я аккуратно провел рукой по хвосту, который повис у меня между глазами, и Лай счастливо прищурился. Глядя на нас, Шурин с нетерпением в голосе спросил. Так, младший брат... «Ты действительно закончил делать дверь с твоим навыком?» «Да, можно и так сказать. Нет, было трудно, но...» Отвечая, я вынул из предметной сумки дверь, которую ранее соединил с хижиной для освежевания. Король с Шурином уставились на, казалось бы, обычную дверь. «Отец, брат, с этой дверью что-то не так?» Спросила Ари, которая не знала о моем задании, наклонив голову в сторону. Она с интересом посмотрела на это. «Это причина, по которой дорогой сегодня пришел. Возможно, благодаря этой двери ты получишь то, что хочешь». Несмотря на объяснение Сильфи, это не помогло Ари, поэтому она продолжила внимательно смотреть на дверь. Сильфи решила не продолжать объяснения. Наверное, она посчитала, что сейчас все все сами увидят. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Эта дверь соединена с моим помещением для разделки туш». После этого Ари наконец поняла, что это такое. На ее лице отразилось удивление. «Может ли быть, что это то самое перемещение, которое способен использовать уважаемый брат?» После ее слов король задал вопрос. «Ха, могу я ее испытать?» «Да, но ради безопасности я пройду через дверь первым. Я уже проверял ее и убедился, что все работает правильно». Но если с королем что-то случится, будет очень неприятно. В таком случае шумиха пройдет по всему королевству Августа. Поэтому будет лучше, если я сам воспользуюсь дверью и докажу ее безопасность. Лай спрыгнул с моей головы и прошел следом за мной. За ним последовала Сильфи. Семья Фортуна без следа исчезла из кабинета, в котором остались только члены королевской семьи. Они переглянулись и кивнули друг другу. «Я пойду первый». Из оставшихся Ари решила испытать дверь первой, так как уже путешествовала с помощью моего навыка. Она совсем не переживала. Увидев, как она прыгнула в дверь, Альто направился вслед за ней. «Ха, так он действительно ее сделал. Интересно, есть ли кто-то еще способный на такое, кроме алхимика Майи?» Затем, наконец, король прошел через дверь. «Так вот, где жили Дин и Юкино. Они вышли из хижины для освежевания и направились в гостиную. По плану мы должны были сразу же вернуться назад, но король настоял, что хочет осмотреться, поэтому, показав ему дом, мы остановились в гостиной попить чай. Когда-то давно король был другом моих родителей, и они даже были в одной команде. Наверное, поэтому ему было интересно посмотреть мой дом». Пока он осматривался, на нем было выражение ностальгии, смешанное с чем-то еще, что казалось было чувством одиночества. Уверен, он вспоминал былое. «Для меня это было привычно, поэтому не знаю, какие эмоции вызывали у него эти стены, но он точно вспоминал моих родителей». «Мин, молодец, но, к сожалению, нам нельзя злоупотреблять этим из-за контракта божественного зверя», — похвалил меня король. «Младший брат...» «Ты создал великолепное изобретение. Я это понимаю и признаю, но у нее есть недостаток», — холодно сказал Шурин. «Недостаток? Ха, какой же? Ничего на ум не приходит». Сильфи тоже вопросительно наклонила голову в сторону. «Кстати, этот ее жест выглядит точно так же, как и у Арии. Чего и стоило ожидать от сестер», — подумал я. «А, так это не главное. Так у двери есть недостаток, да?» «Прости, Шурин, но я не понимаю». Далее он начал объяснение. «Дело в том, что...» Глава 150. В Королевском дворце. Часть третья. «Дело в том, что...» Я сглотнул, ожидая продолжения его слов. Не только я. Все собравшиеся ждали, что же Шурин скажет дальше. Любой может воспользоваться такой дверью. Все вздохнули, но проблема оказалась проще, чем мне казалось. От меня изначально просили сделать дверь такой, чтобы она давала возможность удобно перемещаться между двумя местами страны практически мгновенно. А, Шулин насчет твоих сомнений, когда я попытался разузнать больше, он махнул рукой и кивнул. «Хм, интересно, что случилось? Я честно закончил свою работу, и мне не кажется, что это недостаток». Пока я раздумывал над этим, Сильфи неожиданно хлопнула в ладоши и сказала «А, я поняла». Король просто смотрел на дверь, не вмешиваясь во все происходящее вокруг. Наверное, он был с ними согласен, так как ничего не говорил. На лице Айши тоже было непонимание, ведь она совсем недавно узнала о существовании этой двери. «Сейчас только я не понимал, что плохого в удобстве путешествий». «Ну, даже так, если они хотят, я могу что-то придумать, чтобы избавиться от этого недостатка». «Извини, я правда не понимаю. Сдавшись, я решил просто спросить. Но подсказку дал мне не Шурин, а Король». «Мин, все дело в том, как ей пользоваться. Это может стать проблемой». «Как пользоваться?» «Могут быть проблемы?» «Теперь стало еще непонятнее». «Как бы сказать, если дверь будут использовать только члены твоей семьи и те, кто заключил контракт с госпожой Фенрир, то все хорошо, но если через нее пройдет, к примеру, морг?» На этот раз отвечал Шурин. Теперь его слова были намного понятнее. «Ясно, то есть проблема в том, что любой может воспользоваться дверью. К тому же, если ее используют и догадаются, кто ее сделал, то у меня могут возникнуть проблемы». Мне бы хотелось сохранить свои навыки в тайне. Значит, действительно, лучше сделать так, чтобы ей могли пользоваться только отдельные люди, иначе у людей точно будут возникать вопросы о том, кто ее сделал. Если их не удастся обмануть, то может возникнуть большая шумиха. Думаю, не будет проблемы, если использовать ее только в экстренных целях, да и лучше стоит ее спрятать. «Будет сложно спрятать такую дверь где-то в замке, там всегда много народу и даже в королевском тронном зале всегда находятся стражники, но нужно утаивать информацию об этой двери. Можно перенаправить дверь в мой офис или даже личную комнату, так сохранность будет куда выше, но все же не сто процентов. К тому же я часто принимаю в кабинете людей вроде морга, чтобы обсудить государственные вопросы». В каждой комнате бывают люди, даже в личных покоях кто-то может открыть дверь. Король все это время размышлял и только сейчас сказал свое слово, но его доводы и вправду резонны. Это правда. Королевский дворец просто наполнен людьми. Тут всегда шастают люди, например, горничные. Они всегда работают в комнатах. Ежедневная уборка помещений, нужно стряхнуть пыль и помыть полы. перестелить кровати и унести грязную одежду. Даже если спрятать дверь где-нибудь в подвале, есть вероятность, что одна из горничных все равно попадет туда в ближайшее время. Даже если закрыть дверь и приказать ее не открывать, ее требуется протирать от пыли, иногда проводить обслуживание, и все равно есть шанс, что кто-то может открыть дверь и увидеть то, что им воспрещено. Но если о ней узнает служанка – которая всегда меня встречает, то это еще не так плохо. В конце концов, она знает, что я могу вдруг появляться в комнате. В ней даже повесили звонок, чтобы знать, когда я прихожу. Так что, откроя на дверь, скорее всего бы решила, что дверь связана с моими внезапными появлениями, не влезая в подробности. Но с Моргом все по-другому. Хотя, судя по тому, что я о нем слышал от Сильфии Шурина, он неплохой человек». «Горничные замка всегда любили распускать слухи и болтать много лишнего, так что как только первая откроет дверь и попадет в другой город, то об этом сразу же узнает вся королевская столица, и плакала моя тайна о навыках. Получается, что это... Ты, наконец, понял. Пусть мы планируем ее использовать только в экстренных ситуациях, но спрятать ее почти невозможно». «Король сам высказал мои мысли, скрывать дверь будет достаточно хлопотно. Думаю, ее нужно убрать и использовать только когда будет действительно необходимо. Ее нужно оставить только для конкретных целей, к примеру, побег королевской семьи». «А?» «Нечего удивляться». Как показывает практика и история, во время войны королевские дворцы часто становятся полем битвы, поэтому их строят такими запутанными и часто делают именно для обороны, а не удобства жителей и королевской семьи. «Если на нас нападут, то как смогут мои девочки убежать? С этой дверью шанс выжить намного больше». Но в таком случае преследователи тоже ее заметят, ты же понимаешь, что случится после. Конечно, это маловероятно, но лучше, чтобы не каждый мог пользоваться этой дверью. Получается, что королевская семья должна иметь возможность покинуть свой дом в любой момент, если придет война. Но куда им податься? В таком случае они смогут пройти к нам практически моментально. Если эта дверь будет служить страховкой жизни королевской семьи, то я готов пойти на такие риски. Я понял, в чем недостаток и подумаю над решением. В ответ на это Шурин с королем пожелали мне удачи. Ладно, давайте поговорим об этом в следующий раз. Теперь, наверное, нужно обсудить вторжение страны демонов. Глава 151. В Королевском дворце. Часть 4. Итак, хорошо, Мин. Ты говорил, что тебе что-то известно о стране демонов. Можешь поделиться тем, что ты узнал от господина Йормунганда». «Короли Шурин смотрели на меня с обеспокоенным серьезным взглядом. Даже не зная, с чего начать рассказ. А, ну, тот факт, что царь демонической страны захватил власть и уже уничтожил несколько соседних стран, только удручает. Многие люди захвачены его армией и увезены на демоническую территорию, чтобы стать рабами». Я видел те места, где прошла демоническая армия, и те факты, что Юмы куда слабее демонов, только печалят меня. Я видел кого-то, очень похожего на Юма, но мы летели слишком высоко над демонами, и мне даже не удалось оценить его. Насколько высоко летел господин Йормунганд, И насколько быстро? Очень тяжело пересказать все сейчас, ведь король не был там». «Основа армии демонической страны — это орки, гоблины и тролли. В основном слабые бойцы, с которыми еще кое-как можно справиться, но этот был совсем другим. Тот, напоминающий юма-демон, был кем-то вроде их командира. Не думаю, что смогу противостоять ему на равных. Да, в тот раз он с улыбкой на меня посмотрел, он точно меня заметил. Если бы не мой навык улучшения зрения... то я даже не смог бы его разглядеть. Все мои чувства кричат, что когда-нибудь мне придется с ним сразиться». Шурин задумался и почесал подбородок. «Ты уверен, что это был Юм?» – спросил король. «Может быть, ты просто ошибся?» «Я не уверен, но внешне это точно был Юм». После этих слов король тоже задумался. «Они действительно отец и сын, яблоко от яблони». Если подумать, Сильфи тоже иногда становится в такую позу. Возможно, что это один из глав расы демонов неожиданно вырвалось у короля. Я встречался с таким, вернее, моя команда с ним сражалась. Стоит сказать, что нам немного известно об иерархии в стране демонов. Юлмы никогда их не изучали, поэтому нам неизвестно, как живут демоны. Это таинственное создание билось с королем. То есть я видел одного из них, некоего человека-демона. Может быть. Демоны не терпят людей, и уж тем более не стали бы принимать юмов в свои ряды. Более того, помимо навыков, у демонов есть особые странные силы. Если ты говоришь, что он увидел тебя высоко в небе, скорее всего, что это была одна из тех сил. Ясно. Тогда я посчитал его просто юмом. Если демоны вступили в войну, то нет ничего удивительного в том, что войском кто-то руководит. Наверное, король прав. Если верить рассказу Мина и докладам авантюристов, демоническая страна перешла в фазу открытой агрессии. Сейчас нам ничего не грозит, ведь до границ демонического государства еще далеко. Но первые контрмеры пора принимать уже сейчас. «Отец, а как же княжество Клео?» а? «Никогда раньше я не слышал об этой стране». Старик только покачал головой, понимая переживания сына. «Я могу только надеяться на лучшее». Мы закончили разговор о демонической стране, которая, вероятно, станет самой большой проблемой в ближайшее время. Выпили чаю и вновь вернулись к теме двери. «Все же, однако, это очень интересная дверь, Мин. Ты так много удивительного можешь создать». Король разговаривал со мной, находясь в хорошем настроении. Недостатки у двери найдены, но нет сомнений в ее полезности. Ари неожиданно встала и, посмотрев на короля, заговорила. «Дорогой отец, можешь ли ты еще раз подумать о том, чтобы разрешить мне стать частью клана уважаемого брата?» «Да, точно. У нее так и не получилось добыть разрешение от короля и королевы». Помнится, Сильфи привела сестру на мою встречу с королем, поэтому она явно заранее обсудила, как его убедить. «Я уже говорил, да, тут есть Мин, Сильфи и даже Айша, но они не смогут везде за тобой ходить. Что, если с тобой что-то случится? Пожалуйста, хватит». Ожидаемый ответ. «На его месте я бы тоже не позволил больной дочери надолго куда-то уходить». «Отец, могу я тоже кое-что сказать? Что, дочь моя?» Сильфи пытается помочь Ари, уверен, они многое обсудили. Созданная дорогим дверь решает все проблемы насчет переезда Ари. Ей не обязательно переезжать сюда, она может проходить через дверь каждый день и ночевать во дворце. Понятно. Таким образом, она сможет приходить сюда, когда почувствует нужным, чтобы принять ванну. Король призадумался, попивая чай. Сильфи всегда была умной девушкой, и даже сейчас она права. «А, все равно нет. Что Ари будет делать, если что-то случится, и рядом не будет никого, кто знаком с дверью?» «Почему бы тогда не представить Кари горничную, Кэти?» – предложила Сильфи. «Но интересно, что это за горничная?» «Может быть, это та самая, которая каждый раз меня встречает?» «Но у служанок есть своя работа. Она не может приходить каждый день вместе с Ари. Ну, только если она согласится». Даже все это время молчавший Шурин проявил интерес. «Точно. Если со мной будет Кэти, то все хорошо. Отец, пожалуйста, я хочу стать частью этого клана». Мы с Кью и Лаем были только посторонними наблюдателями. Кстати, Лай засыпал у меня на голове, а Кью я держал в руках, и она тоже почти спала. Я понимаю чувства короля и Ари, поэтому мне хотелось бы, чтобы они пришли к решению, которое устроит их обоих. «Я понял». Завтра переговорю с Гарнет. Жди новостей. В итоге члены королевской семьи не смогли ничего решить у меня дома. Поэтому Сильфи решила отправиться с ними во дворец, чтобы по возможности на что-то повлиять. В результате моя дверь будет храниться в покоях госпожи Гарнет, пока я не придумаю, как ее улучшить. Это личная комната королевы, поэтому входить туда имеет право только король, их семья, а также служанка Кэти. Даже вторая королева и принц Электор, которые не получили контракт божественного зверя, не смогут туда войти. Но, наверное, таких мер предосторожности пока хватит. Затем, следующим утром, Айша, как обычно, приготовила потрясающий завтрак, к которому присоединились Кэти и Ари. Глава 152. Официальное завершение строительства штаб-квартиры клана. Часть 1 С самого раннего утра в нашем доме много гостей. Да, именно сегодня официально завершилась стройка здания клана. Другими словами, теперь мы официально признаны кланом и имеем собственную базу. Клан имеет под собой сильную основу – Принцессу-рыцарь Сильфи и бывшую искательницу приключений ранга Б. Айшу, которую прозвали «Священный лук». Нет причин не доверять мощи такого клана. Кроме того, это здание, оно наполовину оплачено королевской семьей, но теперь мне придется выплачивать налоги, но брат Сильфи обещал, что без работы мы сидеть не будем». Учитывая, сколько денег вложено в этот клан, король делает большую ставку на наши способности. Хоть клан и сформировался совершенно недавно, большинство дворян уже признало его значимость, и жители Лукаса гордились строительством кланового дома в городе. И поэтому сегодня у нас торжественная церемония открытия штаба клана. Мне пришлось до конца настаивать на тихом семейном ужине, Но король и Шурин были непреклонны и настояли на пышной церемонии. Теперь нужно устроить целый пир и не забыть поставить пару бочек с пивом строителям Большое количество аристократов, члены других кланов и знатные авантюристы и представители большого мира приехали в Лукас на такой праздник, из-за чего совесть не позволила мне туда не прийти. Кстати, принц Льюис будет выступать сегодня не от имени королевской семьи, а как глава библиотеки алхимиков, что еще больше придаст значимости этому мероприятию, ведь на нем присутствуют сразу два принца. «Что случилось, Мин? Что у тебя за выражение на лице?» – спросил у меня Шурин. «Ох, Шурин, ты же понимаешь, что я прекрасно вижу, как тебя это веселит. Ты нервничаешь, Мин?» «Это была Ари». вторая принцесса королевства. Она тоже участвует в официальном открытии нашего штаба. Пусть Сильфи и бывшая принцесса, но тут собрались двое принцев и принцесс. У меня нехорошее предчувствие». «Нет, ну, думаю, Шурин знает причину». «Знаешь, на него много свалилось в последнее время. Мин, ты обычный человек, только недавно стал приближенным к власти». «И не понимаешь, насколько важно быть в этом мире на слуху. Последние полгода все только и говорят о свадьбе примирителя драконов с принцессой-рыцарем и святым луком. К тому же теперь еще и постройка кланового дома, а вскоре Льюис выступит с каким-то новым открытием его клана». Пока я разговаривал с Шурином, меня окликнула Эми. «Мин, где вы? К нам пожаловал первый гость». «А, гость? Интересно, кто это?» «Сегодня мне нужно будет принять множество людей из высшего света, которые, к тому же, гораздо больше заинтересованы в сильфе, а не во мне. Нельзя заставлять ждать обычных гостей, и вскоре я бросился вперед, прямо ко входной двери. Первого человека нельзя заставлять ждать». «Эми, прости за ожидание, а где тут гость?» Я вернулся в гостиную и огляделся. «Гости должны были собраться в этой комнате, так как им нельзя сейчас заходить в здание клана». «Мин, я вас искала. Гость ждет у входа. Я пыталась убедить его войти, но он сказал, что предпочитает остаться на улице». «Кто же это? Судя по словам Эми, не думаю, что он из дворян. Лучше к нему поторопиться. Нельзя заставлять человека ждать». «Простите за ожидание. Я глава семьи Фортуна. Мин Фортуна. Представляясь, я открыл дверь». О. Это ты. Здравствуй! Как и обещал, я пришел за скороходами. Кас! Гостем неожиданно оказался глава клана, восходящий песчаный шторм, авантюрист ранга А по имени Касс. Ясно. Когда мне говорили, что придет представитель одного из главных кланов, имели в виду Касса. Я впустил его в дом и проводил в комнату для приема гостей. Там уже ждал его заказ. Взяв в руки ботинки. Касс некоторое время осматривал их и, убедившись в подлинности, принял работу. «Отлично, я забираю их, но по договору сумма поступит не раньше, чем через месяц. Увы, но бюрократия – штука сложная, но я рад, что наконец смог найти время, чтобы прийти. Спасибо. Эта сделка сильно нам помогла». Мне вспомнился разговор с Кассом, который произошел в подземелье «Силы» месяц назад – «И ты просто мне их отдашь? Без проблем». Я достал из предметной сумки скороходы и передал ему. Тот стал внимательно изучать полученные ботинки. «Это без сомнений. Действительно скороходы. Насчет оплаты ничего не надо, просто заберите». «Что?» Мой ответ был слишком неожиданным, и он с удивлением уставился на меня. Но решение было уже принято, и я заранее обсудил это с женами». «И сколько вы предлагаете попросить с него за эти башмаки?» – спросил я у жен, передавая Айше новенький сель Сольер. Этот разговор состоялся не так давно, когда я со своими двумя женами обсуждал наш первый заказ от касса. «Дорогой, думаю, лучше всего будет их подарить». «Подарить? Но почему?» «Я старался в бою за скороходы и уверен, что они не дешевые. Так зачем же мне отдавать их бесплатно?» Касс — бывший авантюрист, и сейчас он опытный воин, имеющий много связей. Если сделать ему достаточную скидку, то в будущем у нас появится свой человек с хорошими связями. Но вы же уже с ним в хороших отношениях. Мы — да, но не ты, дорогой. Ты — глава клана и должен иметь собственные знакомства. Так уж получается, что в этом жестоком мире самые тяжелые проблемы возникают именно из-за отсутствия связей. «Нельзя вечно полагаться на короля или принцесс. Теперь я глава семейства, и заводить связи – моя первоочередная задача». «Мин, я согласна с принцессой. Сейчас у нас есть деньги, мы не бедствуем, поэтому лучше немного вложиться, чтобы получить связи», – тихо заговорила Айша. «Все же без моих двух прекрасных жен я бы не справился. Обычному охотнику незнакомы правила ведения бизнеса, или правила жизни в аристократическом обществе. Без них я бы первым делом погнался за деньгами. Теперь я мог убивать монстров и продавать их мяснику или клану принца Льюиса, поэтому мог не волноваться о деньгах. Но мысли об охоте на кроликов и установке ловушек отзывались в моем сердце ностальгией. Но связи тоже важны. Люди, которые долгие годы обо мне заботились, когда-то были знакомыми родителей, «Дядя мясник, дядя из магазина оружия, дядя из оружейной и даже брат-алхимик. А еще городской глава, ремесленник и страж Эдгар. Я не могу даже словами передать, как я им благодарен. Поэтому я смог понять, чего хотели Айши и Сильфи. Тогда решено. Будем брать самую низкую цену из возможных. Благодаря им двоим мне удастся стать настоящим профессионалом своего дела». «Это подарок в честь нашего знакомства. Я улыбался, глядя кассу в глаза. Как и сказала мне Сильфи, мне нужно быть добродушным, но строгим человеком, не позволяющим другим играть на моих слабостях. Это слишком сложно. «О, у тебя даже жены странные, и ты туда же. Знаешь, говорят, муж и жена одна, ну ты понял. Ладно, принимается. Ты вроде говорил, что работаешь с кланом принца Льюиса. Не хочешь и с нами тоже сотрудничать?» Да, спасибо, Кас. Буду рад с вами работать в следующий раз. Обязательно буду обращаться. Таким образом, у нас появился первый друг. Глава 153. Официальное завершение строительства штаб-квартиры Клана. Часть вторая. Даже после того, как мы расстались с Кассом, посетители приходили к нам домой один за другим. Доброе утро, Мин. Это был капитан Франц, бывший командир отряда рыцарей, а вместе с ним еще два рыцаря. Смуглая девушка возраста Сильфи и достаточно взрослый парень в броне, наверное, они выполняют роль экскорта для старого командира. Нет сомнения, что в здании нашего клана достаточно надежно, но многие аристократы не выходят из дома без эскорта, а то и с целым отрядом. Эти двое будут защищать единственного выжившего эльфа, поэтому должны быть проверенными людьми. Итак, сегодня у меня назначено еще много новых встреч и еще больше проблем, которые появятся за первый день работы. Должен подойти аристократ из Лукаса, а еще семья одного местного торговца. Ха, нам ведь обещали еще помощников для клана. Где они?» Неужели они отказались, узнав, что придется работать в Лукасе? Это же ужасно. Я не могу позволить Эми самой сидеть за стойкой регистрации и заниматься бумажной работой. «Вижу, вы задумались. Давайте представлю этих двоих», — с улыбкой сказал Франц. Одним словом он заставил двух рыцарей, которые стояли за ним, сделать шаг ко мне. «Это Ганс и Мейн, и они попросили меня попросить вас об одном одолжении». «Прекрасные рыцари, даже под доспехами видна их сила и выдержка. Даже в такой ситуации они крепко держатся и практически не нервничают». «Меня зовут Ганц. Приятно с вами познакомиться, уважаемый Мин». «Ха-ха-ха», сказал мужчина, доспехи которого не могли скрыть его развитую мускулатуру и шикарные белые усы. «Этот рыцарь, он очень похож на Шурина, сразу стал хлопать меня по спине». Сразу видно, насколько энергичный и открытый человек. Рада познакомиться с вами, Мин. Я Мелиса. Если говорить коротко, то эта милая девушка так же красива, как Сильфи и Айша, но вся ее красота спрятана под тяжелыми рыцарскими цельнометаллическими доспехами. Совсем другой тип красоты. Со слов капитана, эти двое обладали длинным послужным списком. Ганс тоже был прекрасным рыцарем, его силу видно и без оценки, но я все же решил посмотреть его данные. Судя по всему, раньше он был одним из рыцарей королевства, уверен, что он обладает большим опытом в боях. Из оружия он пользуется двуручным топором, к тому же, ничего не скрывая, он рассказал, что у него есть двуручный топор святой и прорыв. Имя Ганс Форум, раса Юм, пол мужской. уровень 51, возраст 62 года, род занятий, бывший капитан рыцарей, навыки, двуручный топор, уровень 8, прорыв, уровень 10, ремесло, уровень 7. Конечно, он честно рассказал о своих навыках, но ремесло, к тому же, седьмого уровня. Похоже, что Ганс умеет еще что-то создавать руками, а не только воевать. Чего не скажешь по его виду. У него высокий уровень, он в приличном возрасте, а еще он бывший капитан. Его боевые навыки делают его идеальным бойцом авангарда. Но что именно он забыл тут? У девушки оказалась длинная история. Похоже, раньше она была заместителем капитана второго отряда рыцарей. Она прекрасно выполняла свою работу, как организатор и как рыцарь. Всегда первой шла в бой и с воодушевлением вела бойцов вперед. Впервые увидев в деле, даже капитан Франц хвалил ее успехи. Он хотел отойти от дел и оставить на нее свой отряд, но капитан второго отряда, в котором она служила его заместителем, отказал предложению Франца. В один прекрасный момент ее командир позвал ее к себе в комнату, налил вкусного вина и попытался затащить ее в постель. Милая девушка одним ударом сломала ему нос – и уже утром выселилась из своей комнаты. Одолев капитана, в силе которого никто не сомневался, она решила уволиться, но государство не хотело терять такой талант. Поэтому, посоветовавшись с Францем, Шурин решил делегировать ее ко мне в качестве члена моей рыцарской дивизии. Она доверяла капитану Францу, а Сильфи считала за образец для подражания, поэтому сразу же согласилась. Имя «Мелисса Вирус». «Расса Юм. Уровень 34. Пол женский. Возраст 20 лет. Род занятий. Бывший заместитель начальника второго дивизиона Королевской рыцарской гвардии. Навыки. Двуручное копье. Святой. Уровень 5. Одиночное копье. призельный Уровень 4. Магия поддержки. Ускорение. Уровень 7. Ого! По навыкам она намного обогнала Шурина и Капитана». Шурин бы точно мечтал получить обоих рыцарей к себе в отряд, но поскольку они тут, у них ко мне какое-то дело. «Так она адепт-копейщик, к тому же со вспомогательной магией. Такого человека действительно жалко терять. Ха, а по возрасту она на год старше Сильфи. Если Мелисса так ей восхищается, возможно, из нее получится хороший подчиненный. Хорошо». «Значит, они будут служить семье Фортуна». «Я тоже рад знакомству. Мне еще не хватает опыта, и, как можете видеть, я родом из глубинки, поэтому могу многого не знать, но я стараюсь набираться опыта и учиться ото всех, кто меня окружает», — сказал я, склонив голову. Двое рыцарей пораженно на меня уставились. «Их лица напомнили мне Айшу и главу гильдии во время нашего знакомства». а Ясно понял. Все, как вы и говорили, ваше высочество». «Господин, пожалуйста, поднимите голову. Мы же слуги». После их реакции, которая меня немного повеселила, капитан Франц вздохнул и вмешался. «Мериса, мин вот такой. И, уважаемый Ганс, насколько я понял, принц вам про него рассказывал». «Ха, можно и так сказать. Из-за него я вернулся с пенсии, чтобы трясти своими костями на сцене этого молодняка». К тому же мне приятно смотреть, как растет наш бывший господин». Ух. В комнату вошла Сильфи, в сопровождении мужчины и женщины. «Дорогой, вот ты где! О, милиса если тебя сюда назначили, то я могу спать спокойно». «Э, принцесса, я вообще тоже тут». «Дядя Ганс, не стоит напоминать. Или ты думаешь, что я бы такую гору не заметила? Но я удивлена, что ты вернулся». Ожидаемо Сильфи их знала. Они были бывшими рыцарями, поэтому это неудивительно. «Сильфи, а кто за тобой?» спросил я, глядя на двух нервничающих людей. «Прости, что не представила. Это новые сотрудники нашего вечного подсолнечника. Они будут заниматься связью с клиентами». Затем двое вышли вперед и поклонились. Но, пытаясь поздороваться со мной, пара, разнервничавшись, прикусила языки. «Как у них это одновременно получилось?» «Если присмотреться, они очень похожи. Может ли быть, что...» «Приятно с вами познакомиться. Отныне мы будем работать у вас с секретарями клана», — сказали они. «Меня зовут Леон Иксер. Меня зовут Мира Иксер». «А, значит, они брат и сестра. Нет, наверное, даже близнецы. Как бы там ни было, они очень похожи». «Как видишь, они близнецы. Брата зовут Леон, а сестру — Мира». Судя по объяснениям Сильфи, они жили в небольшом городе к северу от королевства под названием Брин. Иксеры – аристократы среднего класса, достаточно знаменитая семья, владеющая многими полями и располагающая сильной армией. Королевская семья высоко их ценила, что помогло дому заполучить хорошую репутацию. Вот только эта пара близнецов были шестым сыном и седьмой дочерью господина Иксера – и в лучшем случае могли рассчитывать на небольшой домик в провинции, поэтому их отправили к дальним родственникам, купцам, где они усердно учились. Жена капитана Франца иногда приходила в их купеческий дом, поэтому знала, как они стараются работать, а из разговоров поняла, какие у них характеры. Затем Франц провел тайное расследование по ним и, убедившись в том, что им можно доверять и в их профессиональных навыках, решил их завербовать. Их мать была знакома с королевой, и как только в мире заговорили о создании клана Фортуна, их мать сразу порекомендовала их дворецкими в новый клановый дом. Младшие дети аристократов часто начинают со служанок более знаменитых детей, чтобы в будущем помочь своим родителям связями или общением с нужными дворянами. «И им известно про Эми. Несмотря на то, что они дворяне, мне бы не хотелось раскрывать ее секрет». «Да, известно. Не волнуйтесь, я уверен, что они сохранят все в тайне. уверенно ответил Франц. «Но я в них не уверен. Пока я раздумывал, Сильфи мне прошептала». Ремесленник создал некое волшебное приспособление в форме браслета. Оно не позволяет человеку говорить на заранее заданную тему. Не думал, что он может создать нечто настолько полезное. Надо будет с ним встретиться. Но если это правда, то мне можно быть спокойным. Я понял, Леон Мира рад с вами познакомиться, и вы можете идти. Теперь в комнате осталось только пятеро – а штат Вечного Подсолнечника был официально набран. Глава 154. Официальное завершение строительства штаб-квартиры Клана. Часть 3. «Ну, думаю, пора заканчивать собранием. Мы все собрались в гостиной комнате. Айша даже принесла к нам Кью и Лая. Это все члены Вечного Подсолнуха». В результате нашего разговора к нашему клану присоединятся трое рыцарей. Они станут рыцарями семьи Фортуна и будут защищать штаб, а также по возможности помогать нам с выполнением легких заданий. Что касается брата и сестры Иксер, то они гражданские лица, так что будут работать с бумагами и убираться в доме в наше отсутствие. В результате каждый член клана будет действовать только в своей сфере. В общем и целом, члены Вечного Подсолнуха и Рыцари Фортуны будут работать вместе в одной команде. Члены клана Мин Фортуна, Сильфида Фортуна, Айша Фортуна, Эми, Ари Августа, Леон Иксер, Мира Иксер, Рыцари Фортуны, Франц Воркс, Ганс Форум, Мелисса Вирус. Мин. Церемония официального открытия начнется уже скоро. «Главным гостем, разумеется, будет Льюис, как представитель клана алхимиков», — сказала Айша, повернувшись ко мне в обнимку с Лаем. «Выслушивая очередные наставления от Айши, меня начинает раздражать вся эта ситуация, но я все равно должен постараться. С другой стороны, без своих любимых жен я бы не стал частью королевской семьи». Выслушав все наставления и получив практически пошаговый план вечера, я отправился по своим делам. Пока я занимался своими делами, то не заметил еще одного важного посетителя, который тихо стоял около входной двери и ожидал, когда его примут. Церемония началась, и сейчас мэр города говорит свою пламенную речь. Мне, как мэру этого города, очень приятно, что новый клан во главе с примирителем драконов «Выбрал своей основной базой город Лукас. Я буду помогать вам, как только смогу, как и любой другой житель нашего города. Также я очень надеюсь, что каждый из собравшихся запомнит название «Вечный подсолнух». Речь городского мэра продолжалась, хотя мне становится скучно от его монолога. Совсем недавно состоялась свадебная церемония госпожи Сельфиды и бывшего секретаря гильдии, уважаемой Айши. Многое успело произойти, но есть то, что мы, жители Лукаса, обязаны знать. Представителем клана станет не госпожа Сельфида, но ее муж, господин Мин. Уверен, есть еще те, кто не слышал этого имени, но для нас, граждан этого города, он сын героев». «Сегодня мы празднуем открытие клана, основанного сыном уважаемых Юкино и Дина. Глубоко уважаемый Мин, Сельфида, Айша, я так рад, что вы станете новым оплотом защиты нашего маленького города. Давайте же поблагодарим от всего сердца наших замечательных рыцарей». Многие жители города и гости прислушиваются к его словам, и когда речь подошла к концу, они громко зааплодировали». Взгляды каждого были направлены на меня, но мне было только больнее, что среди них нет моих родителей. Тем не менее, мне было приятно и тепло от их взглядов и признания. «Спасибо, что вспомнили моих папу и маму. Наш клан будет помогать всем жителям города и своей страны силу наших возможностей. Нет, больше мы будем помогать и защищать страну, чего бы нам это ни стоило». Я опустил голову в поклоне и практически заплакал, но не от того, что мне было плохо, а от сожаления, что самые дорогие мне люди сейчас не рядом со мной. «Да как вы могли их забыть? Если бы Дина и Юкина были живы, они гордились бы своим сыном. Ты по праву можешь называться сыном своих родителей!» – послышался крик кого-то из толпы. «Выпрямись, Мин! Ты будешь таким же героем, как они! Ты не только их сын, ты ребенок всех живущих в Лукасе!» Большинство людей улыбались и хлопали, а я все стоял, пытаясь подавить желание заплакать и взять себя в руки. Такие теплые слова в сторону моих родителей, я мало что о них знаю, но когда их называют героями, мне хочется гордиться ими. Город Лукас... мог гордиться моими родителями, и я не должен подвести своих родителей. Я снова вспомнил, как пришел домой после свадьбы. Мне так повезло жить в городе с такими добрыми людьми. Поздравления продолжались до тех пор, пока Шурин не вышел на сцену, и все затихло. Чего и стоило ожидать от сына короля. Как только он заговорил, все вокруг тут же замолчали и стали вслушиваться». «В этой стране действительно любят королевскую семью». «Все уже было сказано до меня, но есть одна вещь, которую я должен донести». Шурин медленно окинул всех присутствующих взглядом. Он еще раз доказал, что, будучи принцем, умеет говорить красивые речи. «Едва ли у меня когда-либо получится так же». Он начал с поздравлений, затем сказал о том, что королевская семья много ожидает от клана, после чего сошел с трибуны. И теперь настала моя очередь. Ух, я очень волнуюсь. Во время свадебной церемонии было то же самое, и вот опять мне нужно толкать речь перед большой публикой, а я этого не умею. «Всем привет!» «Большое спасибо за ваше поздравления. Я очень рад их слышать. Я представитель клана Мин. Я рад той доброте, с которой ко мне отнеслись в Лукасе. Поэтому я со всей отдачей буду стараться на благо города вместе со своим кланом, семьей и друзьями. Если кто-то хочет что-то сказать, то милости прошу. И еще раз всем спасибо. Я поблагодарил всех от чистого сердца». «На середине речи я совсем растерялся». но спускаясь со сцены, меня встретили улыбки Сильфи и Айши, которые означали, что я сказал все, что должен был. Увидев это, я облегченно выдохнул. Затем несколько дворян тоже вышли к трибуне, но их речи почти не отличались от той, которую давал Шурин. И на этой торжественной ноте церемония была завершена. «Фух, я не создан для такого!» «Мы с остальными членами клана и рыцарями отдыхали на первом этаже штаб-квартиры клана, когда заметили, как сюда вошел некий мужчина, одетый в кожаную броню. За ним последовал второй человек в такой же одежде, но если первый напоминал воина, то отличительной чертой второго были слегка прищуренные глаза, которые создавали впечатление плохого зрения». «Извините, но сегодня мы не работаем», — сказала одна из рыцарей Мелисса. «Гоф, это они!» «Кью! Кью!» Одновременно послышалось от детей. Ха, «Они знакомы?» Глава 155. Великий Укротитель «Извините, но сегодня мы не работаем», — сказала одна из рыцарей Мелисса. «Гоф, это они!» «Кью! Кью!» Одновременно послышалось от детей. Ха, «Они знакомы?» Как-то слишком странно, что они пришли так рано. В принципе, теперь любой человек может обратиться за клановой помощью, не только государство. Но принять его запрос или нет, решать уже нам. Ты знаком с ними? Нет, но он пахнет очень знакомо. Такое чувство, что мы уже встречались. Нужно больше разузнать об этом. Кто бы это мог быть? Вообще, в клановый дом могут приходить гости. А это естественно, но мне будет неприятно, если по дому будут бродить малознакомые мне люди. «Впустите меня! Ты не имеешь права держать меня тут!» Игнорируя добрые намерения милисы, мужчина уже собирался войти в холл здания силой, но когда я понял, что обстановка накаляется, сразу же подошел к ним. Милиса уже собиралась выкинуть противника силой, «Но мне кажется, это слишком опрометчивое решение. Не нужно вступать в бой, не понимая его силы». М? «Эй! Сильфи и Айша тоже возмутились. Похоже, что они узнали этих двоих, но мне не говорили, и только спустившийся Франц смог все объяснить». «Великий Укротитель, зачем вы сюда явились?» «Магический рыцарь-Укротитель, один из трех великих рыцарей». «Один из трех великих рыцарей, вот такой человек, просто пришел в наш клановый дом, вломился в дверь, но его попыталась остановить милиса С одной стороны, она делала все, как велит устав, с другой, ее поступок мог повлиять на нашу репутацию». «Франси, укротитель, зачем ты явился сюда, проделав такой долгий путь?» Сильфи выступила вперед, наверное, пыталась прикрыть собой остальных членов дома и выступить с ним на равных. Но кто был вторым посетителем для меня, все еще остается загадкой. Мужчина молчал, просто глядя на Сильфи, отчего ее терпение постепенно лопалось. Мне многое непонятно, но то, что мою жену лучше не игнорировать, я уже испытывал на своей шкуре и не один раз. По заданию короля мы отправлялись убить одного монстра, но после выполнения решили заглянуть сюда, в надежде, что нас примут как гостей». С самого начала мне показалось, что этот человек немного странный, но если его прислал король, да еще и с такой важной миссией, то его недоверие – просто следствие нервной работы или черта характера, тем более город Лукас более похож на деревню, чем на королевский город, так что люди сразу становятся какими-то грубыми после переезда». Разумеется, ко мне или другим знаменитым аристократам все городские жители будут относиться с улыбкой на лице, но стоит в город войти странным незнакомцам, они сразу начнут относиться к ним с подозрением, не сводя с тех глаз. «Если бы ты пришел как культурный человек, а не ввалился в дверь в плаще, скрывая лицо и грязных сапогах, тебя бы приняли как гостя». Грубый парень, почему же именно его выбрал король ради такого ответственного задания? Кажется, что настроение Сильфи падает с каждой секундой. Это просто ужасно. Сегодня вечером она явно будет не в духе, и все ее повадки, кошмары придется выслушать именно мне. «Я слышал, что ты вышла замуж, но не думал, что уже через пару месяцев ты станешь такой стервой. Может, уже примешь старого друга, как полагается принцессе?» Они... Правда, друзья, или просто аристократы могут так общаться с другими людьми? Думаю, что в королевстве они могли часто встречаться, и сейчас мне не стоит лезть в их отношения. Сильфи куда лучше справится сама, если я не буду ей мешать. Я не собираюсь принимать тебя, пока ты не скажешь об истинной цели своего визита. Мне доложили, что глава мин управляет редким волком. Мне очень хочется увидеть этого зверя, а также купить его. Его кричка «Укротитель». Возможно, он укрощает или даже подчиняет себе самых сильных зверей. «Ты настолько глуп, что решил купить божественного зверя?» Видимо, этот разговор будет не из приятных. Глава 156. «Он будет моим». Ты хоть сам понимаешь, чего ты просишь? Укротителя не получится выдворить так просто – Может, силой и получится, но устраивать бой прямо в центре города мне не хотелось. Я только немного улыбнулся, сделав как можно более миролюбивое лицо. «Понимаете, божественный зверь — не только сильный монстр, но и наш друг. Мы не будем продавать его ни при каких условиях, даже если у нас закончатся деньги». «Самое глупое, что я слышал в своей жизни. У всего есть своя цена, ты понимаешь?» «Некоторые вещи невозможно купить за деньги», но я оставил эту фразу в себе, не став накалять и без того горячую обстановку в комнате. «Тише, нам не нужен бой, просто успокойся, я все равно не буду тебя продавать». Лай вышел чуть вперед, оскалив зубы и тихо зарычал. «Вот только сейчас мне этого не хватало, не нужно проявлять враждебность по отношению к остальным». «Какой хороший монстр!» Он будет прекрасной частью моей большой коллекции. Кажется, Сильфи очень зла. От того, чтобы броситься в бой, ее останавливает только опыт и желание не навредить другим людям. Дорогой, будь осторожен. Он может использовать в бою духов тьмы, что запутывают нападающих на него людей. Духи... «Зачем же все так плохо? Ведь божественный зверь все равно не будет подчиняться никому другому. Он Сильфи и Айшу слушается только потому, что они мои жены. Если враг использует духов, это плохо. Духи чем-то напоминают божественных зверей, и их отпрыски так же сильны, как и божественные звери. Разумеется, если покорить духов, а не привязать его к себе добротой, он не покажет свою полную силу». но будет достаточной проблемой даже для опытных авантюристов. В этом мире насчитывается всего 10 божественных зверей, но количество духов переваливает за сотни. Если Укротитель смог поймать даже парочку, бой превращается в смертельный поединок. Есть также и другие проблемы. Божественные звери могут маскироваться, чтобы другие люди их не видели, но атаковать или передвигаться в невидимости они не могут. Вот только духи используют эту способность всегда. Они атакуют в невидимости, передвигаются в невидимости и даже живут в невидимости. Без специального навыка увидеть их практически невозможно. Как и говорила Сильфи, надо быть осторожным. Духи состоят из плотной концентрации магической силы, и физические атаки ему не страшны, что с его невидимостью дает огромное преимущество в бою против большинства людей. «Давайте без церемоний!» Укротитель сделал несколько шагов вперед, но свой меч с пояса он так и не достал. Наверное, ему не хотелось вступать в бой против принцессы-рыцаря и священного лука, но и терять звание Укротителя он не хотел. «Не забывай, что твои духи не могут тебе полноценно помогать в бою», Ты уверен, что хочешь этого? Что значит не могут полноценно помогать в бою? Покоренные духи не могут убивать людей и не всегда будут выполнять приказы, которые напрямую могут нанести вред человеку. Как и божественные звери, они обладают достаточным интеллектом, чтобы выбирать приоритеты в поставленных задачах. Проще говоря, они не могут сбросить с себя оковы рабства, но и быть послушными рабами они не станут. Вот что значит «добровольное приручение». «Если ты начнешь тут бой, я подам протест моему отцу, и тогда король точно не будет выдавать вам больше ответственных заданий». «Как же мне повезло, что у меня такие верные друзья и жены, да и Франц был с нами. Именно он остановил рыцаря, высказав всего несколько нелестных слов в адрес такого незваного гостя». Этот парень – просто масса самых плохих мыслей человеческих, и как только король может доверять такому негодяю ответственные задания. Но возможно, что под маской злого и туповатого рыцаря скрывается ответственный авантюрист, выполняющий свой долг любой ценой. Франц просто сказал ему, что даже придя из королевской столицы в маленький город, лучше всего оставить свою наглость за городскими стенами – иначе можно покинуть город, а голову оставить на пике. Во время этих слов от него исходила такая сила, что даже я мог только позавидовать и физически бояться со своими-то навыками. Навыки не всегда помогают, опыт и бесстрашие также важны в деле рыцаря. Я так рад, что Сильфи успела вмешаться в это дело и прекратить драку до ее начала, и пускай она сама вела себя слишком угрожающе, Но если бы бой начала Мелисса, проблем у нас было бы куда больше. Глава 157. О клане. Нам удалось уладить все достаточно быстро. Сразу после того, как Франц вклинился в разговор, наступила долгожданная тишина, и боевой накал остыл. Фу, наконец-то все завершилось. Когда я уже вечером обдумывал все происходящее, то вздохнул и без сил упал на диван. Неожиданный инцидент произошел слишком не кстати. После всех этих событий я настолько устал, что уже не хочу шевелиться. Усталость скорее не физическая, но духовная, от напряжения стоявшего в комнате. К тому же уже завтра мне нужно организовывать работу кланового дома. Это еще больше давило на меня». «Клановый дом представляет собой трехэтажное здание. Изначально я планировал только два этажа, но теперь нам придется содержать тут эльфа Эмми, и я в срочном порядке сменил проект на трехэтажный дом». К счастью, когда случилась та история, строительство было еще в самом начале, и изменения успели внести еще во время заливки фундамента, так что третий этаж не будет перегружать конструкцию». Если бы ребята успели возвести первый этаж или даже просто поднять стены, то после моего заказа пришлось бы полностью разбирать первый этаж, что увеличило время и цену строительства. Но благодаря вовремя измененному проекту и мастерству строителей им удалось закончить строительство дома в назначенное время. На этот раз мне хочется поблагодарить не только строителей, но и архитекторов королевской семьи. Интересно, угодно ли им будет получить алкоголь или в аристократических кругах такое считается лишним? Что же, есть в нашем клановом доме три больших комнаты для приема гостей, в которых они могут ожидать нас. К тому же есть две комнаты для переговоров клана, которые также можно использовать в качестве небольших комнат для переговоров. Кроме того, нам построили достаточно большую столовую. В настоящее время у нас нет много народу, а принимать гостей ежедневно мы не планируем, но в будущем мне хочется нанять больше рыцарей. На втором этаже находятся офисные комнаты семьи Фортуна, залы для собраний, рабочие кабинеты и даже небольшая библиотека. Сильфи и Айша настояли на том, чтобы рабочие кабинеты находились отдельно от жилых помещений. Третий этаж – общежитие для всех членов клана Фортуна. Здесь будут проживать Мелисса, Эми и многие другие. В определенном смысле на этом этаже располагается самая лучшая оборонная крепость. Комнаты построены по кругу, наверх ведет одна единственная лестница, прикрытая тяжелой массивной дверью. На третьем этаже мы построили ванну с учетом разработанной системы. Система водоотвода работает по кругу. Использованная вода после мытья попадает в емкость, где лежит камень тепло. Вода нагревается и испаряется. После чего пролетает через фильтр и оседает в другой емкости. Более 90% воды можно использовать повторно. Франц будет проживать в своем доме, а не в клановом общежитии. Вот только от строителей он узнал о существовании ванной комнаты и сразу же попросил разрешения на пользование ею. Также у него в доме будут проживать близнецы Иксор. Теперь мы начинаем работать как настоящий клан. Сильфи обвела всех взглядом, находясь в маленьком конференц-зале на первом этаже. Самая большая заслуга в появлении этого клана принадлежит Сильфи, «Так что вести клановые собрания я поручил ей. Прежде всего, мы должны решить вначале...» Айша заглянула в комнату и сказала нам, что мы начали прием посетителей. «В принципе, кланы должны отвечать только на запросы королевской семьи и других кланов, но лично по моей просьбе я договорился с гильдией авантюристов, так что мы, как и они, сможем принимать задания от обычных людей». но большая часть легких заданий будет доставаться простым авантюристам. Это скорее личная просьба. Во-первых, я укрепляю известность семьи. Во-вторых, помогаю королевству получать уважение ее жителей, не обделяя авантюристов. В холле у нас есть три окна приема. Первые два окна служат для приема обычных заданий от граждан. Там будут работать близнецы-иксеры. У них прекрасная выдержка, они не ругаются, как заправские крестьяне, так что вполне могут быть прекрасными работниками холла. Все, что от них сейчас требуется, так это встречать гостей и вести записи. В третьем окне будет сидеть Айша. Ей придется принимать самые ответственные задания, но когда ее нет, то это место придется заменять Эмми. Первоначально Айша была секретарем гильдии авантюристов, она покинула рабочее место – Практически сразу после знакомства со мной, но иногда по ней видно, что она скучает по старой работе. Когда я ей сказал, что третье окно регистратора принадлежит ей, она так обрадовалась, что чуть не придушила меня в объятиях. Итак, с сегодняшнего дня мы можем начинать работу над заданиями нашего клана. Сильфи начала рассказывать об основе клана и его заданиях, и уже одно такое задание мы получили от короля». Прежде всего, мы получили важное задание от короля, и такие поручения нужно выполнять быстрее остальных. Это важно, ведь король не будет просить выполнить самые простые поручения. Для этого у него есть рыцари. Кажется, появилось новое место, называемое Подземельем. Нужно его проверить. Находится оно в одном дне пути от Лукаса на востоке. Если подземелье новое, нужно как можно быстрее разведать всю информацию о нем и приготовиться к штурму. Существует определенная вероятность, что новый лабиринт увеличивает шанс выпадения особых предметов. А если верить слухам, то в первое прохождение шанс выбить что-то ценное вообще равен 100%. Поэтому, как только появляется новое подземелье, и о нем становится известно практически всем, авантюристы бросаются покорять новых боссов. И это приводит к тысячам смертей, что ослабляет потенциал страны. Другими словами, нам предстоит разведка боем и захват нового подземелья.